По небу шаришься, на тот свет уже вздывался. А все, Господа, поминаешь. Лесник забрался в черемушник пособирать ягод в котелок, на которых стекленела морозом схваченная ягода. Как над лесом раздался рык, треск, и в вышине возник вертолет. Он прошел над полями и стал целиться брюхом на сток. Лопасти еще вертелись над вертолетом, но вдруг сделалось... Растерянно немо после оглушительного рева и треска. Дверь вертолета открылась, и оттуда, не дожидаясь, когда выкинут под ножку, вывалился Антон с развивающимся за спиной бордовым шарфом, с шапкой, вовсе уж отброшенной на затылок. «Порядок! Я весь Советский Союз на ноги поднял!» Космонавт прихрамывая пошел навстречу и доложил о завершении полета. Из одного вертолета вместе с врачом вывалилась группа разнопера одетых людей с кожаными сумками, с кинокамерами и всевозможными аппаратами на изготовке. Камеры жужжали, аппараты засверкали. Отбиваясь от фотографов и киношников, космонавт показал в сторону Захарку Куприянча и Антона. И не успели отец с сыном глазом моргнуть, как их взяли в кольцо. Ошеломленные вопросами, Ослепленный вспышками блицев, старик задал блотягу в лес, но его перехватили проворные люди с блокнотами, и он отыскал глазами космонавта, взглядом умоляя высвободить из этой гомонящей, жужжащей и стреляющей орды. Олег Дмитрич смеялся и не выручал лесника. Спустя время, уже переодетый, он подхромал к нему и крепко обнял. Спасибо, отец, за все спасибо. Антошку космонавт тоже обнял. Люди все это записали в блокноты и засняли прощание космонавта с лесником. Олег Дмитриевич еще раз обнял его и поднялся в вертолет. Обернувшись в дверях, он кивнул леснику с сыном головой, затем сцепил руки и пожал их привычным уже космонавтским приветом. Отсюда! Отцу поклонись! Дмитрию Степановичу! Дверь вертолета закрылась, херкнул двигатель, крылья наверху шевельнулись, пошли кругом, и вдруг дочь уже сняла тонкий слой снега с поляны, обнажил рову, красная рябина на опушке. Вертолет дрогнул, приподнялся, завис над стогом и пошел над вершинки кедрача, за угрюмо темнеющие шиханы На хвостовом махоньком пропеллере что-то ослепительно сверкнуло, разбилось в куски, и машина исчезла из виду. Потерянно топтался на поляне, затем нашел дело, собрал сено в стажок, подпинал его и удивленно сказал. Вот. Одну ночь вместе прожили. Эх, дела какие, а? Антошка, увидев, как смеялись и начали кривиться губы отца, сказал... Беда прямо с тобой, ну беда. Расстраиваться, расстраивается. По телевизору увидим. Может, в отпуск приедет. Эй, вон... У меня какой умный, да большой утешитель. Помогай-ка лучше людям. Космонавт между тем уже побритый, осмотренный врачами, отвалившись на сиденье, летел к своему аэродрому и просматривал свежие газеты. Попробовали было корреспонденты расшевелить его вопросами. Он рассказал им о Захаре Куприяновиче, об антошке попросил не особенно смущать старика лирическими отступлениями и, сославшись на усталость, как бы задремал, смежив ресницы. Но он не дремал вовсе. Он как будто разматывал ленту в уме и видел в ней весь свой полет. Луну, приближенную настолько, что просматривал ее как бы с парашютной вышки, и середливо висевшую в пространстве, скромно мерцающую планету, с простецким названием «Земля» — планету, которая казалась ему когда-то такой огромной. Вспомнил и снова ощутил не только сердцем, разумом, а даже кожей, как шагал в тяжелом скафандре по угольно-черной поверхности чужой ему и непонятной планеты. Он остро вдруг затасковал по той, где осталась Россия сплошь почти укрытая зеленым лесом, тронутым уже осенней желтизной по северной кромке. Вот она лежит сейчас в снегах, чистая, большая, притившая, и где-то в глубине ее, пришитая к тайге белой ниткой тропы, стоит избушка с номером на крыше, и от нее упала тень на всю белую поляну. Виделся беловато-жаркий костер в ночной тайге, грубо-тесанный, коренговитый мужик, глубоко и грустно о чем-то задумавшийся. Прилетев в Байконур, Олег Дмитрич первым делом спросил об отце. Друзья, или, как хорошо назвал их Захар Куприянович, связчики, сказали космонавту, что Дмитрий Степанович уже в Москве устроен и ждет его. Отдав рапорт правительству, пройдя через первый самый нервный период встречи на внуковском аэродроме, космонавт, переходя из рук в руки, из объятий в объятия, все искал глазами отца. Увидев его, он даже вскрикнул от радости. Отец был в новом клетчатом пальто модного покроя, в тирольской шляпе с бантиком на боку в синтетическом галстуке, сорящим разноцветные искры, приколотом к рубахе, модной железякой. Космонавт приблизился к отцу, прижал его к себе и услышал, как звякнули под клечато шуршащим пальто медали отца. Батя-то при всем параде. О, батюшки! Будто свалив тяжелый мешок с плеч, выдохнул космонавт, И освобожденно, громко закричал «Привет вам, братья!» Обрадовался вроде бы с детства знакомым, привычным словам. Смысл и глубина открылась ему там заново, В неизведанных человеком пространствах, В таком величии, в таком сложном значении, Какие пока не всем еще людям земли известны и понятны. «Привет вам, братья!» Повторил космонавт, и голос его дрогнул, А к глазам снова начали подкатывать слезы. И вдруг он вспомнил, как совсем недавно И совсем для себя неожиданно во сне или наяву Плакал, уже охваченный тревогой и волнением От встречи с землей. Живой, такой простой, изнабяще близкой Матерью всех людей. слушали радиоинсценировку по рассказу Виктора Астафьева «Ночь космонавта». Автор радиоинсценировки Александр Мандрикин. Оператор Владимир Черемных. Звукорежиссер Владимир Рудин. Режиссер Татьяна Бепчук.